А Хаджа-Яхья столь влиятелен, что круто поступить с ним и вовсе нельзя. Все духовные лица на стороне Яхьи. Еще бы, ведь он сын знаменитого Хаджи-Ахрара. Хаджа-Ахрар – известный реакционер, спровоцировавший убийство улугбека предводитель влиятельного религиозного ордена Нахжбендиев. По знаку такого человека вся темная толпа поднимется во главе с муллами, шейхами, и такое может начаться, что будет похлеще времен, когда обезглавили самого Лукбека. Мысли Зухребегим вновь и вновь обращались к Шейбани хану. Вот удачник, счастливчик. Выждал, создал крепкое войско. Недавно, шутя, захватил Бухару, теперь мог в любое время подступить к Самарканду. И вождем вера себя явил, и воином настоящим, и мужчиной, неравнодушным к женским чарам. Три дня назад один дервиш Накшпенди тайно доставил ей Зухребегим письмо от Шейбани хана. Бегим отперла ключиком маленький золотой ковчежек, который хранила в особой стенной нише за занавеской, достала из него то самое письмо и при свете свечи стала перечитывать. На тонкой хрустящей бумаге медового цвета, красивым почерком в изысканно тонких выражениях, восхвалял хан-кочевник ее ум и красоту, с особым почтением упоминал о том, что она, еще молодая женщина, пренебрегла вполне возможным новым замужеством и самоотверженно посвятила жизнь сыну. Но самое завораживающее в письме это заочное изъяснение хана в любви к бегим, намек, что желал бы жениться на ней. Как иначе понять такой бейт? Моё дыхание...» Ваших уст, владычица, ваш сын, мой будет сын, клянусь, владычица. Зухра-бегим точно ощутила на лице опаляющий дыхание сильного мужчины. Шесть лет одна живет, шесть долгих лет. Красивый цветок, а увидает. Конечно, захотела выйти замуж, немало охотников нашлось бы. Знатных, богатых, крепких и телом, и духом, и славой. Еще бы, любимая жена султана Махмуда, о которой шла молва, как о бесподобной красавице. Но от того и сидит она во вдовах, что венценосная, и муж, и сын у которой на троне, за венценосца, только за венценосца ей и подобало вторично выйти замуж, таков обычай. А Шейбани-хан, тайно сватающий ее, разве не венциносец? Моё дыхание ваших уст, владычица», — повторила Зухра-бегим, и вдруг почувствовала такой жар, будто и впрямь обнял ее кто-то, зашептал страстно «прелестная владычица». Бегим поднялась, подошла к зеркалу. От бессонной ночи под глазами синеватой тени но брови ласточкины крылья, черные глаза искрится, шея гладкая, мраморной белизны губы трепещут желанием. Шейбани хану уже под пятьдесят, это правда, у него есть жены и дети, Зухрабегим знает, но куда этим женам-степнячкам до меня? Так приворожу хана, что они покорятся мне, покорятся». Завтра должен опять явиться тот дервиш Накшбенди за ответом Бегим. Она взяла бумагу и перо. Свечи уже давно оплыли в своих поставцах, комнату залили, только теперь она заметила это, сумерки. Зухра Бегим отдернула голубые бархатные занавески, подставила лицо струящейся сайвана предрассветной прохладе. Внезапно она услышала пронзительный мужской вопль откуда-то из улиц, прилегавших к городской крепости, и тут же заголосила какая-то женщина. Абу Юсуф и другие люди сына охотились за беками-заговорщиками, грабили их дома. Зухрабегим представила себе, как умирает сейчас по городу самаркандцы под саблями и пиками. Коварные, непокорные самаркандцы, им был нужен Бабур, а ей Шейбани. Но что, если Шейбани хан, объясняясь ей в любви, тоже вынашивает коварные замыслы? Вот захватит самарканд, Зухрубигим постигнет участь женщины, которая где-то там истошно плачет в голос среди ночи. И стало зябко и страшно. Опять взяла в руки письмо Шейбанихана, который, словно нарочно отвечая на ее опасения, приписал в конце своего послания еще одно двустишье. «Без тебя для чего, Самарканд, мне? Скажи, о прелестное! Для чего телу бренному быть без души, о прелестное?» «А ей, для чего ей, Самарканд, без мужа, который был бы настоящим повелителем. Тело бренное, труп. Вот чем станет Самарканд, если не придет сюда могучий, полный жизненных сил Шейбани-хан. Придет и вдохнет также и в её вдовью душу жар любви. Зухраби Гим встрепенулась. Она опять почувствовала прилив желания столь необходимого в жизни каждого человека, тем паче венциносца. Взяла перо и принялась за письмо хану. Начать надо просто, превознести до небес. Имам святейший, халиф пресветлый, Могучий воитель истинной веры, Всевышнего волю воплощающий. Глава вторая. За первым обводом самаркандских стен В садах пространных, на холмах у обсерватории Улугбека, на берегах речки Аберахмат, везде и всюду отряды огромного, без числа войска. У подножия горы Чабаната и далее по берегам Заравшана оно же, еще сотни юрт и шатров. Шейбани хан, воитель истинной веры, Предводитель этого войска занял знаменитый дворец Чилсутун, построенный Улукбеком в прекрасном и тоже знаменитом саду Бегимайдан. Чилсутун, 40 колонн. Верхний ярус дворца представлял собой просторные помещения с выходящими на все четыре стороны верандами. Там на пышно убранном возвышении шахнишине восседает после полдневной молитвы могучий и грозный шайбанихан. Доложили, что из города вместе с приближенными явился к могучему и грозному султан Али. Маленькие глазки совсем немогучего на хана сверкнули радостью: Призовите сюда наших султанов, потом приведете из самаркандского мирзу. Повелитель, но ваш трон внизу «Мой джайн-намаз выше всякого трона! Джайн-намаз — молитвенный коврик!» «О, как верно, великий хан!» Шайбани хан сел нарочито на самый краешек нежно-коричневого коврика, сотканного из мягкой шерсти верблюжонка. Когда позволили султану Али войти, первое, что бросилось ему в глаза — Это смиренная поза грозного хана. Он возвышался на шахнишине. Внизу, удобно подогнув ноги под себя, сидели султаны, человек десять. Их одежды были совсем не столь непритязательными, как у их повелителя. Одежда Шейбани хана была совсем лишена украшений а на султане Али сверкали драгоценности, украшавшие челму золотые и жемчужные нити на чапане. Глаза восемнадцатилетнего мирзы, беспокойно перескакивали с предмета на предмет, во всей фигуре, не по годам толстой, округленной, чувствовалось изнеженное бессилие. По советам матери и Абу Юсуфа Аргуна, Он явился сюда, оставив войско в крепости. Убедился, с какой огромной силой подступил хан к Самарканду и сейчас трусил отчаянно. Откуда ему было знать, что Абу-Юсуф уже давно вошел в сговор с Шейбани ханом, и по его прямому указанию дал султану Али совет идти к хану? Сегодня во время полдневной трапезы Он изрядно напоил никчемного крепким майднобом, и теперь, стоило султану Али слегка согнуться в поклоне, ковер поплыл перед его глазами. Майноб многолетнее ароматное вино типа коньяка.